«Время действия. Две недели спустя. Место действия. Дом мамы Юнми. Та-дам! Тя -тя, тя тя Наши сети притащили мертвеца. Тело мертвецки пьяной сынок доставлено и отгружено сопровождающими по описи. Дура полная, одна, пьяная. Не, я, конечно, понимаю. Конец учебного года. Не отметить – грех, особенно если все сдано. Но, блин, какого, спрашивается, я деньги тратил на ее лечение». Черт, просто бесит такое отношение. Ладно. Проспиться я и с утра вставлю. Промою мозги, чтоб знала. Одно утешает. Наконец-то тягомотное ожидание закончилось. И завтра начнется работа по завоеванию мирового музыкального олимпа. Юххе! А то я уже зверить от безделия начинаю. Накатал по просьбе Хюнши парням две песни на корейском. Перебирая в голове известные мне композиции, неожиданно обнаружил, что мальчикового я знаю не так уж и много, гораздо меньше девчачьего. Ну, в принципе, объяснимо. Девчонки мне нравятся больше. А манера парней из Капоп выходить на сцену с накрашенными глазами и губами, плюс порою непонятно в чем, Как-то вот тормозило меня в углубленном изучении их творчества. Нет, понятно, образ сценический у них такой. Но для меня это как-то... Странно, короче говоря. В общем, прокрутив в голове немногочисленные варианты, забацал не одну, а сразу две песни на выбор. Композицию гроу группы XO. <музыка> И Sorry Sorry коллектива Super Junior. Первый, я помню, был достаточно простой клип, снятый в одном помещении, который, как мне кажется, можно будет легко повторить, а в Super Junior там музыка, на мой взгляд, получше, поритмичнее. Сделал каждую версию с электронным голосом, и как раз перед окончанием учебного года отдал офигевшим от такого поворота парням на рассмотрение. Композиции в моем мире известные, наградами отмеченные, пусть думают. А теперь все, время думать вышло. Будем с завтрашнего дня воять. Юххе. Время действия: неделя спустя, вечер. Место действия: большая кухня, дом мамы Юнми. Юнми стоит у плиты, следит, как в стоящем на ней небольшом железном ковшике закипает вода. Стою, жду, когда закипит. Кисель варю. Пробила меня на творожную запеканку с киселем. Что-то вот так захотелось, что просто спасу нет. Наверное, организм растет. Костям кальций нужен. Вот и захотелось. Творог сделал сам. Тут только творог тофу продают. А он вонючий. Фу. Поэтому разыскал в интернете рецепт самопального творога. Заквасил молоко. Со второго раза вышло то, чего хотелось. Манной крупы тут тоже нет. Заменил кукурузной мукой. Запеканка остывает. Вот варю к ней кисель. Мама всегда варила к запеканке кисель. Вишневый. Эх, Юнми, смотри, смотри, влетает в кухню с ноутбуком в руках Сунок. Еще два человека подписались. Уже девять человек есть. Вчера мы с Онни наконец записали и выложили в сеть первую серию из цикла «Вечер с Сунок». Сегодня она целый день в перерывах между работой на мамыной кухне сторожит подписчиков и ждет, кто и что напишет. Бегает, проверяет. И новый комментарий написали, гордо сообщает Сунок. Пишут, что я очень милая. «Сколько всего комментариев-то?» – интересуюсь я. «Уже четыре!» «Не густо!» – констатирую я про себя. «Что, думаешь мало?» – спрашивает меня Онни, видимо, сосчитав мои мысли с моего лица. Я философски пожимаю плечами. «Это только начало!» – говорю я. «Сутки даже еще не прошли. Подождем. Рано делать выводы. Станешь известным блогером с миллионами подписчиков. Будешь со смехом вспоминать свои первые четыре комментария. Думаешь?» Угу, уверенно киваю я, следя за появившимися в закипающей воде пузырьками и декламирую на корейском вольный перевод Александра Сергеевича. Слух обо мне пройдет по всей земле великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. Ну, про калмыков и тунгусов дальше не будем, я сам про последние даже точно не знаю, кто такие. Да ну тебя, взмахивает на меня зажатым в руках ноутбуком Онни. Хотя глазки блестят и раскраснелась, видно, что озвученная мной перспектива ей нравится. «А что ты делаешь?» – спрашивает она меня. «Кисель варю. Хочешь новый рецепт в твою передачу?» «Запеканка с киселем?» «А можно?» – азартно подается вперед Онни, хищно раздувая ноздри. Эх, тебя приплющило!» – думаю я, глядя на нее. «Какой энтузиазм!» «Почему нет?» – но пожав плечами, отвечаю я. «Научу!» будешь делать по рецепту а я сниму а получится света хватит М да камера в у тебя оставляет желать лучшего пришлось несколько раз переснимать пока как-то наловчился о я знаю что подарить он не на ее день рождения камеру я всегда с собой беру видеокамеру вещь полезная всегда может пригодиться время действия середина июля около полуночи Место действия. Студия звукозаписи. «Всё! Готово!» – провозглашает звукорежиссёр и смотрит на меня. «Типа возражения есть?» «Ага!» – киваю ему я, подавляя зевок. «Готово!» «Слава богам!» – отвечает он, поднимая руки вверх и задирая голову. «Что? Рад? Кровопивец?» «Я тоже рад, что больше тебя не увижу!» «Записались!» «Пишемся уже четвёртый день в третьей сортной студии по вечерам. И допоздна, потому что в это время дешевле. Дома рассказываю, что записался на курсы математики, даже прикупил пару книжек для маскировки. Домашние верят. Интересно, когда я вычерпаю до дна лимит их доверия? Стыдно, а что делать? Студия считается третьесортной, но кто сказал, что из говна нельзя сделать конфетку? Делаю, доводя звукорежиссера до бешенства. Первое, что пришлось мне сделать, это пресечь его попытки игнорировать меня у целом, как малолетнюю соплюшку. Второе, потребовались усилия объяснить, что главный тут я, и платить за работу буду тоже я, поскольку парни наскребли денег всего на треть от нужной суммы. Затем между нами была схватка на тему, кто лучше из нас двоих знает, как не как лучше, а как надо. Потом пресечение акта саботажа и попытка халтуры с его стороны. Последние два дня он не выделывается, делает, как ему скажут. Видать, наконец дошло, что чем быстрее я свалю из его операторской, тем ему лучше будет. Вообще, есть у меня такое подозрение, что пишемся мы по ночам потому, что это проходит втайне от владельца студии. И что все деньги, которые мы заплатим звукорежиссеру, попадут исключительно в его карман. Но не знаю, как там на самом деле, ибо договаривался не я, а официальный лидер группы, Ин По штуке баксов за каждую песню, это действительно самое дешевое, что тут можно найти. А оборудование нормальное. Если не крутить регуляторы на пульте во все стороны добиваясь наилучшего звучания, то можно быстро и качественно сделать запись того, что нужно, что, в общем-то, и показали последние два дня работы. Парни, глядя на все это, похоже офигевают, но молчат, свалив на меня все организационные вопросы. После того, как выяснилось, что танцевать я с ними на сцене не смогу, как и сниматься в клипах, решили следующее. Я выступаю пока в роли композитора и менеджера группы, Распределение дохода, 60% прибыли мне, 40% им. Они вроде бы попытались возмутиться такой дележкой, но я им напомнил, что песни и музыка мои, идеи мои. А также я вкладываюсь финансово и работой. Сотоварищи покачевряжились, но в итоге согласились на 10% каждому. Такое ощущение, что они бы и на 5% согласились, ибо в душе уже не верят, что они там что-то сделают. Если все, тогда поехали скорее домой предлагает Кван Ри. «Я так спать хочу!» «Кто тут спать не хочет?» Ворчливо отзывается Хибом и советует. «Привыкай! Станем известными, будет не до сна!» «Так значит, нужно хоть сейчас поспать!» влезает в разговор Хён -ши. «Завтра вечером примерка!» «Напоминаю всем я, не забудьте!» «Какая еще примерка?» ужасается Хён решив, что у него еще одна бессонная ночь. «Костюмов!» «Для клипа», – говорю я. «Ты же сказала, вроде денег нет», – удивляется он. «Проблемы?» «Проблемы были», – кивнув, признаю я. «Но они самоликвидировались. Я все решила». «А, ну тогда ладно», – говорит он. «Скажи еще раз, когда собираемся». Проблемы действительно были. Денег на клип не было от слова «совсем». Конечно, можно было действовать, как принято во всем мире. Думать о кредите. Но уж лучше я буду с голым задом, но без долгов. На трусы я потом как-нибудь уж заработаю. Отец мне четко объяснил, что долги – это зло. Вместо того, чтобы метаться по банкам, доказывая, что ты такой хороший и тебе можно дать в долг, я решил поискать альтернативные пути решения проблемы. Рассматривая идею краунфандинга и понимая, что этот черт знает, как долго непредсказуемо, неожиданно подумал, что специалисты-то, в общем-то, есть, причем дешевые. Я говорю о студентах старших курсов всяких институтов которым уже как бы пора показывать себя работодателям, но ничего серьезного предъявить они не могут, ибо ничего серьезного им делать не дают, поскольку они, грубо говоря, пока никто. Помозговал внезапно пришедшую в голову идею, нашел подходящие ресурсы в сети, порылся, кинул клич. Основной упор в предложении о сотрудничестве сделано приобретение соискателем практического опыта в реальном проекте, обязательного указания имени и фамилии участников в титрах. Возможность завести новые профессиональные знакомства и хорошо провести время. Ну и заодно поучаствовать в съемках клипа с будущей мировой известностью. В итоге, после бесконечного числа переговоров по телефону и в чатах, мне удалось сколотить команду энтузиастов, готовую собраться на один день и запилить мегаклип. Основная проблема была в том, что меня зачастую не воспринимали серьезно, особенно парни. Но как-то с божьей помощью и большой долей пофигизма на этот факт и эту проблему преодолел. По деньгам все обошлось в аренду профессиональной камеры, тележки и рельсов, по которым она катается, а также софитов, плюс транспорт. Еще покормить всю команду днем, а в конце работы забанкетить будущий успех. Думаю, это лучший вариант из возможных. Если отталкиваться от работы искателей представленный для ознакомления. Результат может быть вполне себе ничего. А что с композицией? Интересуется Хибом, сдвинув на шею наушники, через которые он слушал финальный вариант записи. Будем кому показывать до клипа, или нет? Вот еще один чудак из космоса, прилетевший. Все же давно решили. Он же вроде был, когда это обсуждали. Завтра я отправлю все на радиостанции, обещаю я. Список я подготовила, осталось только отправить. Проснусь завтра, сделаю. Давай сегодня, предлагает Хенши. Проснешься, а фристайл уже знаменит. Фристайл – это новое название группы, которое я предложил вместо старого. Ну уж, коль собрались на мировую сцену, то и название должно быть соответствующее. понятное европейцу или американцу. Завтра, говорю я, проснусь и отправлю. А то еще что-то напутаю. Глупо получится. Ладно, соглашается Хенши, проснусь и буду ждать, когда мне позвонят из КБС и попросят дать интервью. Парни заржали. «Я присоединился. Настроение бодрое, это хорошо. На позитиве можно много дел сделать. Или натворить. Хе -хе. Три дня спустя. Утро. По коридору, держа перед собой в руках раскрытый ноутбук, бежит Хенши. Добежав до нужной двери, он разворачивается и, толкнув задом, открывает ее, не выпуская из рук ноут. «Парни!» – что есть силы он, ворвавшись в комнату. «Парни, вы только посмотрите на это! Только посмотрите!» «На что?» – озадаченно спрашивает Ин Хёк, отрываясь от ноута. «Наша музыка! На радиостанции! В Америке! Где? Где?» «Вот!» Хён Ши торжественно водружает принесенный с собой ноутбук на стол и с гордостью говорит. «Смотрите!» Головы парней склоняются над девайсом. На экране список прозвучавших композиций в виде таблицы. На одной из ее строчек значится Bye Bye Bye группа Freestyle. «Фу!» – выдыхает воздух через сложенный трубочкой губы Кванри. С ума сойти. Это мы что ли? Точно? Вместо ответа Хинши тыкает в ссылку и из ноутбука раздается надоевшая всем мелодия бай-бай-бай. Замерев, парни слушают с внимательнейшим выражением на лицах, так, словно они слышат самый лучший шедевр своей жизни и намерены запомнить навсегда каждую его ноту. В это время в комнату входит Юнми, недоуменно смотрит на представшую пред ее глазами композицию. «Аннён?» «Приветствуя всех произносит она. А вы что делаете? О, Юнми, иди скорее сюда! подзывает ее, гребя к себе перевернутой ладонью вниз, Хёнши. Смотри, нашу композицию на радиостанции крутят. «В Америке!» «Вот!» Он разворачивает к ней экраном ноутбук. Юнми подходит, смотрит. Реакция у нее, на удивление, спокойная. «Если бы это был ход Билборд», — говорит она, — «можно было ликовать». А так она пожимает плечами. Еще неизвестно, из каких соображений они нас в ротацию воткнули. Может, у них там план на экзотику? «Да ты чего?» — возмущается Хюнши. «Это же радиостанция! В Америке!» «Ты что, не понимаешь, что ли?» «В Америке!» – Шин недоуменно смотрит на Юнми. «Ой, да ладно!» – кривится Тай спрашивает. «И как часто нас на ней крутят? А на других радиостанциях что? Мы на них тоже есть? Или как?» «Не знаю!» – озадачивается вопросом Хёнши. «Узнай!» – кивнув, отдает приказание девушка. «Тогда будет понятно, что к чему. А лучше, чтобы зря время не тратить, смотри сразу рейтинги. Дневные или недельные». Если туда попадем, это успех, который можно предъявить. А пару раз поставили на радиостанции, это несерьезно. Может, ведущий с пьяну не ту композицию воткнул. В комнате на некоторое время устанавливается тишина. А почему у вас опять все валяется? Интересуется Юн Ми, наклонив голову и разглядывая лежащее на полу. Что? Опять гравитация? Где? Спрашивает Хенши, прослеживая ее взгляд и после секундной заминки со значением голоса отвечает. Это фэншуй, и женщина. Юнми приподнимает брови, показывая удивление. Носок, он что, распределяет энергетические потоки идущие от двери равномерно по всем углам? Так что ли? Юнми, ты чего злая такая сегодня? Миролюбиво интересуется хенши Не выспалась? У меня опять эти дурацкие месячные. Подумав, недовольным голосом отвечает Юнми и, смотря на замерших от неожиданности парней, добавляет. «И очень жарко. Меня все просто бесит. Хочется кого-нибудь убить». Парни молчат, не зная, что на это сказать. А несчастная между тем продолжает. «Пора ехать на репетицию клипа. А у вас все раскидано. Какое это отношение имеет к съемкам?» – удивляется, не понимая Кван Ри. «Потому что беспорядок в одном, причина беспорядка в другом». Агрессивно поворачивается к нему Юнми. Дергает за рукав Кванри инхек, «Не спрашивай. Давай лучше собираться на репетицию». «Не, ну а чего?» Начинает было возмущаться Кванри. «Пошли!» Громко хлопает его ладонью по плечу инхек. «Я тебе потом всё объясню. Пошли!» Юнми с явным неудовольствием смотрит на него. Видимо, тоже имея желание прояснить ситуацию до конца.